Не сияет на небе солнце красное, Не любуются им тучки синие, То за трапезой сидит во золотом венце Сидит грозный царь Иван Васильевич. Позади его стоят стольники, Супротив его все бояре да князья, По бокам его все опричники. И пирует царь во славу Божию В удовольствие свое и веселье. Улыбаясь, царь повелел тогда вина сладкого заморского нацедить в свой золоченый ковш и поднесть его опричникам. И все пили, царя славили. Лишь один из них из опричников, удалой боец-буйный молодец, в золотом ковше не мочил усов. Опустил он в землю очи темные, Опустил головушку на широкую грудь, А в груди его была дума крепкая. Вот нахмурил царь брови черные И навел на него очи зоркие, Словно ястреб взглянул с высоты небес На молодого голубя закрылого. Да не поднял глаз молодой боец. Вот об землю царь стукнул палкою, И дубовый пол на полчетверти он железным пробил оконечником. Да не вздрогнул и тут молодой боец. Вот промолвил царь слово грозное. И очнулся тогда добрый молодец. — Гей ты, верный наш слуга Кирибеевич! Аль ты думу затаил нечестивую? А ли славе нашей завидуешь? Али службу тебе честная прискучила. Когда всходит месяц, звезды радуются, что светлее гулять по поднебесью, а которая в тучку прячется, та стримглав на землю падает. Неприлично же тебе, Кирибеевич, царской радостью гнушатиса, а изроду роду ты ведь скуратовых? И семьёю ты вскормлен Малютиной?» Отвечает так Керебеевич, Царю Грозному в пояс кланясь. «Государь ты наш, Иван Васильевич, Не кори ты, раба недостойного, сердца жаркого не залить вином, дому черную не запотчивать. А прогневал я тебя, воля царская, Прикажи казнить, рубить голову. Тяготит она плечи богатырские, И сама к сырой земле она клонится. И сказал ему царь Иван Васильевич, «Да в чем бы тебе, молодцу, кручинеца? Не истерся ли твой парчевый кафтан? Не измялась ли шапка соболиная? Не казна ли у тебя поистратилась Или зазубрилась сабля закаленная?» Или конь захромал худокованный, Или с ног тебя сбил на кулачном бою, на Москве реке сын купеческий.